Глава 43. Работать получается с трудом, потому что я то и дело отвлекаюсь, подолгу разглядывая битый пиксель в мониторе. Я жду ребёнка от Кейна, стану мамой его ребёнка, нашего ребёнка. Когда я потеряла надежду, жизнь наградила меня этим чудом, словно напоминая о том, какой щедрой она может быть. Как и тогда, когда я, находясь в плену, думала, что это конец, а появился Кейн, чтобы меня спасти. Я никогда не грезила о том, чтобы стать матерью. На мысли об этом у меня просто не было повода и времени. Да и младенцы сами по себе никогда не приводили меня в умилительный восторг. Пара моих приятельниц в Индиане обзавелись ими в восемнадцать, но я не испытывала желания взять их на руки или хотя бы час сыграть роль сиделки. Но это, я не могу передать словами ту гамму чувств, которые я испытываю последние два дня. С тех пор, как узнала о том, что внутри меня растёт маленькое чудо. Кристин права. Мы с Кейном совершенно не похожи, но эта непохожесть смогла породить крошечное создание, растущее внутри меня. Часть Кейна, которую я всегда мечтала получить в свое распоряжение и которую я думала, я навсегда утратила, теперь живёт во мне. Желание жить, покинувшее меня после расставания с его отцом, вернулось ко мне. Я вновь ощущаю тепло солнечных лучей и забытый вкус еды. Я чувствую себя сильнее, и откуда-то приходит уверенность, что я со всем справлюсь. Я, вчерашняя студентка из Нью-Албани, стану самой лучшей матерью для этого малыша. Остается один главный вопрос: как сообщить о беременности Кейну? Скрывать факт того, что я жду от него ребенка, я просто не имею права. Не Неважно, что происходит между нами сейчас. Он должен знать. У нас не было возможности обсудить, как он относится к факту деторождения, но я стараюсь не представлять то, как он настаивает на том, чтобы я сделала аборт, потому что я не сделаю. Лучше покину страну, чем лишиться самого прекрасного, что могло со мной произойти. А возможно, и это возможно, вторую ночь не даёт мне спать, что возможно, этот ребёнок даст нам с Кейном ещё один шанс. Мне стереть из памяти его поступок под прессом удвоившейся любви. Гено, простить мне моё предательство. Этот ребёнок заслуживает полноценную семью. Любой ребёнок заслуживает. После работы я заезжаю в супермаркет и набираю полную корзину продуктов. Всё исключительно полезное: овощи, йогурт и небольшой кусок индейки. Волнуюсь, что много нервничала и плохо питалась последний месяц, и это может отразиться на ребёнке. Я приезжаю домой около половины восьмого вечера. Я обнаруживаю Кристин, которая сидит перед включенным телевизором и старательно красит ногти на ногах. Ради бога, куда ты набрала такую сумку? ворчит она и, спрыгнув с дивана, ковыляет ко мне, не снимая розовых разделителей с пальцев. Тебе нельзя напрягаться. Она забирает у меня пакет и тащит в кухню, а я с облегчением, скинув обувь, валюсь на диван и вытягиваю ноги на журнальный столик. Так когда ты скажешь Колфилду о том, что он станет отцом? Я При одной мысли о том, что в ближайшем времени мне предстоит встретиться с Кейном и рассказать ему об отцовстве, пульс ускоряется. Я не могу предвидеть его реакции, но в одном уверена: он должен знать. Я заеду к нему на работу в понедельник. Ты можешь просто ему позвонить и назначить встречу. Есть вероятность, что Кейн не захочет со мной встречаться, чтобы избежать дальнейших расспросов на щекотливую тему. Я встаю с дивана и иду готовить ужин индейку с овощами и рисом для меня и нашего с Кейном ребёнка. Пока нарезаю мясо, на лице играет улыбка. Так странно, что еще несколько дней назад я была одна, а сейчас будто попала в новый бурлящий цветными пузырьками мир. А ты не думала, что ребенок поспособствует вашему воссоединению? Кристин плюхается на кухонный стол и стягивает с доски ломтик моркови. Может быть, эта вселенная сводит вас вместе? Я стараюсь ни на что не надеяться бормочу, хотя именно это чувство и не покидает меня надежда, что в изменившихся обстоятельствах мы сможем преодолеть пропасть, разверзнувшуюся между нами, и у нашего ребёнка будет полноценная семья, что мы оба сможем оставить прошлое позади. С аппетитом съев внушительную порцию приготовленного, я возвращаюсь в гостиную, усаживаясь перед телевизором, бездумно наблюдая сменяющиеся картинки девятичасовых новостей и глажу живот. Мои мысли сами ускользают в будущее, на семь месяцев вперед. Я представляю лицо нашего малыша, каким он будет, на кого она или он будет похож. Уверена, малыш во внешности многое унаследует от Кейна, с его мощной доминантой по-другому просто не может быть. Знаю, что снова предаюсь мечтам, но не могу не представлять картину, как Кейн возится с малышом на полу в своем доме и широко улыбается, как всего пару раз улыбался мне. Уверена, наш ребенок будет заставлять его делать это чаще. Эй, а это не Вижу взметнувшийся палец, тычущий в телевизор, и слышу изумленный голос Кристин, который с каждой новой секундой растекается по тесной гостиной в тягучую гулкую массу, Забивается в уши, мешая соображать. Непонимающе смотрю в экран, лихорадочно ловя ртом глотки кислорода, которого вдруг становится чудовищно мало. Щурюсь и моргаю, пытаясь понять, почему именно сейчас моё сознание играет со мной такую жестокую шутку. Ты это, Кристин, это ведь..." Слова застревают в горле, пока я смотрю стремительно мутнеющий экран, на котором крупным планом показывают лицо моего брата, сидящего на скамье в зале суда. Сквозь гул крови в ушах до меня долетают звуки диктора новостей. Сегодня был оглашен приговор по делу о промышленном шпионаже сотрудника крупнейшего металлургического комбината, входящего в состав KK Industries, Артуру Джеймсону Сульману. Подсудимому были предъявлены обвинения в краже инновационной разработки компании, которую он собирался продать заинтересованным лицам из Китая. Последнее, по мнению суда, явилось отягощающим обстоятельством, и присяжные приговорили обвиняемого к тысячам долларов штрафа и к 15 годам заключения в колонии общего режима. Кадры раздавленного лица брата исчезают, и камера берет фокус человека, при виде которого мой пульс начинает зашкаливать чудовищным прозрением и виной. Журналист задает Кейну вопросы, но ответов я не слышу, потому что не могу перестать его разглядывать человека, который столько раз мне доказывал, что заслуживает моего доверия, и которого, как я теперь знаю, я безнадежно предала. Эрика, что ты там бормочешь? Кристин щелкает перед моим лицом пальцами, но я по-прежнему не могу оторвать взгляда от экрана. Внутри, словно колючий стеклянный шарик, истерично бьется мысль, которая перебивает даже радость от того, что я увидела брата живым. Он меня не простит. Он не простит. Кейн никогда меня за это не простит. И словно в подтверждении моих мыслей, камера вылавливает знакомое лицо. Алекс Дауни стоит за плечом Кейна, лучась поддержкой и спокойствием. Надежный тыл мелькает у меня в голове, тот, который не смогла обеспечить я. Слёзы душит меня, даже несмотря на бесполезное напоминание, что я должна ликовать от того, что мой брат жив и что мне нельзя волноваться из-за ребенка. Мы с Кейном расстались лишь единожды, но от чего-то мне кажется, что сейчас я снова его потеряла, и на этот раз точно навсегда.